Глава 12 Мистер Стразе, я с удивлением вынужден констатировать удивительно точный баланс между недоумением и разочарованием, появившимися от ваших слов. Вы серьезно? «Месяц?» «Мы и так потратили трое суток, устанавливая место и условия, при которых возможен будет общий сбор, лорд Эмберхард». Отчаянно шипела телефоническая трубка в мое ухо. «А если клан атакует нас в это время, нужно принять меры безопасности. Альтини не спасло даже то, что он был окружен тысячами людей. Вы, вы слышали про Альтини?» Имел такое удовольствие, нехотя цедил я, планировал посетить его концерт в Галуэе. Ладно, месяц так месяц, и куда мне нужно прибыть через этот самый месяц? А Аль-Параисо, Лорд Эмберхарт, Чили, Анды. Выдохнул я. Вы действительно решили забраться на край света? Там находится замок покойного Альтини, Лорд торопливо начал объяснять Янус, единственное хорошо защищенное и подходящее место, знакомое многим из нас. «Мне вот что интересно, дорогой друг», – нехорошо улыбнулся я. «А как вы? Вы все, если так осторожничаете, пойдете на штурм укреплений Гиас? Там же наверняка будет смерть, кровь, ранение, хаос». «Неужели вы думаете, что если мы соберемся и поговорим, то потом достаточно будет указать мне пальцем на ваших врагов?» Ответа дожидаться не стал, положив трубку. «Анды так анды». Жаль, что Анжелика вот-вот родит. Она бы наверняка с удовольствием погуляла по местам своей боевой наемничьей молодости. От такого временного промежутка был один существенный плюс. Английские инженеры обещали довести до ума обещанный мне Генрихом умеренным дирижабль. Само судно имелось у короля в наличии, на нем даже можно было летать, но требовалось внести новые изменения. Так или иначе, я обладал свободным временем, которое решил потратить на благотворительность и политику. На самом деле это была сделка с совестью. Я мог остаться в замке, мог лететь в Швейцарию, мог даже большую часть времени провести в Камикочи, который начал апостолевать Эйлаксу своей монотонной жизнью, но вместо этого мы остались в Лондоне и приняли участие в постепенно и нехотя затухающих городских боях. Ситуация на русско-китайской границе стала патовой, и это не исправил даже приход Инквизиции». При нерешенном вопросе питания Эдосов крупных седов, способных выдержать хотя бы пару ударов божественной силы, идти в атаку стало самоубийственным предприятием. Подконтрольные поднебесной миазменники, колдуны, ракшасы и сами боги были слабы против концентрированного шквала свинца и стали, но зато с обидной легкостью могли устраивать завесы из тумана, пыли и дыма, делающие огневую мощь армии людей на порядок менее эффективной. Ну а миазменник в тумане стоил батальона, вооруженного легким огнестрельным оружием. Именно на английские производства сейчас и была основная надежда. Они могли быть переориентированный на выпуск легких силовых доспехов, что с новым оружием были способны действовать в условиях «поднебесной». Поэтому мной и было принято решение совместить приятное с полезным, тем более что возражающих не нашлось. Уокер, несмотря на новую выбранную стезю в жизни, чувствовал себя обязанным за проверку своих сына с дочерью, как мне, так и своему бывшему королю. Момо было плевать, как использовать свои возможности, пока она находится рядом со мной, ну а Регина та была просто счастлива, получив назад штурмовой доспех, оружие и повод применить все это в деле». Кроме вышеупомянутого, «Рыжий» был выдан десяток подающих наибольшие надежды рекрутов из полицейского пула специального назначения. Их «Рыжая» и учила вламываться в здания, стрелять сквозь стены по местам предположительного скопления противника и прочим премудростям высокопрофессионального бойца. Мы с Арком, Уокером и Момо выступали куда скромнее и тише, работая четвером но с той же эффективностью, что и взвод «Праудмур». Куда проще и скучнее, чем развлекается «Рыжая», мы с Дворецким создаем шум и стрельбу у входа в помещение, где забаррикадировались очередные бунтовщики, а затем просто врываемся с воплями, вышибая двери и принимая первые пули на себя. Долго ни у кого стрелять не получается, потому как заходящая с другой стороны МОМО уже тихо стоит сбоку, контролируя взглядом фонтанирующих кровью боевиков, падающих с перерезанными артериями. Ну и разведка с помощью фамильяра, конечно же. Ключевые производства, склады и эфирные станции были отбиты одержимыми и полицией в течение трех суток, а полная зачистка города закончилась через полторы недели. Множество пленных, одураченных агитаторами, были вновь приставлены к станкам как каторжники, что, конечно, не добавило им радости в жизни. Однако выпущенный королевский эдикт, гарантировавший полную амнистию заключенным после объявления победы над Поднебесной, зарядил этих несчастных энтузиазмом. Организатором же этого стихийного бедствия оказалась одна из радикальных партий «Халифата», тут же заклейменная всем миром и инквизицией, как нарушителей конкордата Заавеля. Массовые казни всех, каким-либо образом связанных с радикалами, прошли на фоне продолжающегося сплачиваться населения цивилизованного мира. Было даже принято внести столь существенную лепту в происходящее. Все-таки пока я тут отдыхаю после военных действий в Японии, все остальные пилоты паладинов уныло воюют патрулируя русско-китайскую границу. Зато получилось прожить более 20 дней подряд в семейном кругу. По вечерам мы перемещались из одного замка в другой, где и собирались внушительной группой за ужином. Доставленных нами с Уокером мужчин видно не было, они, по словам леди Коул, еще проходили этап предварительной обработки, но даже простое их наличие существенно оживило старших сестер Миранды и саму леди. Роды Анжелики, случившиеся на середине нашего лондонского отпуска, сделали Чарльза Уокера в очередной раз счастливым отцом и мужем, пройдя при этом без всяких прецедентов. Ну, это, если исключить внимание доставшейся дочери, Нареченный Элис, так как этот милейший ребенок вовсе не умел бить током окружающих. Рейден же, несмотря на поставленные печати, с удовольствием выражал свое негодование болезненными разрядами, радуя меня и заставляя подвижную рейко, мечтающую поскорее вернуться к активной жизни, дуться и негодовать. Ну а кому же еще, как не ей, заниматься столь необычным отпрыском? А затем меня вызвали на вручение заслуженного дирижабля. Он был необычен. Три вытянутые оболочки, закрепленные вместо тросов на жесткие металлические каркасы, почти скрывали корпус небольшого дирижабля, из-за чего он напоминал неприличное воздушное судно, а сильно сжатую по концам сосиску. Впечатление усугублялось цветом, демонстрирующим, что английский монарх был в курсе моих приключений в Японии ярко-красный, бросающийся в глаза. Кричащая сосиска, но тем не менее явно обещающая скорость полета, недоступную нормальным кораблям, каркасы не только закрывали оболочки, как птиц в клетках, но и демонстрировали многочисленные прыщи эдосов по всей площади, а также нечто, напоминающее небольшие реактивные двигатели, чью форму я помнил из прошлой жизни. Здесь подобного не было? Не было. Сдающий мне прототип «Мастер» сыпал терминами и характеристиками корабля, упомянув и эти небольшие конусы. Они действительно были двигателями, но работали по технологии «вулканов», синхронно детонируя порционно накапливаемый эфир, чем и обеспечивали повышенную маневренность и скорость. Однако тут крылась и сложность. Что, простите? сдернул я бровь, поворачиваясь к счастливому англичанину, поющему хвальбу своему творению. «Можете повторить?» «А вы не знали!» – сделал он круглые глаза. «Мы не можем, совершенно не можем добиться синхронизации этой дополнительной системы взрывного толкания на автоматическом уровне. Слишком много параметров нужно учитывать. Поэтому полноценно управлять судном может только пилот «Паладина». Там используется та же контролирующая система, что и в Седах. «Да что я вам рассказываю, лорд, вы же в курсе, что на доводку этого шедевра пошел королевский паладин, да?» Генрих Умеренный все же нашел, как избавиться от машины, что обрела такую дурную славу. Его бывший доспех разобрали, контролирующую часть интегрировали в мой дирижабль, глади же расплавили, чтобы сделать из него тонкие, но, вероятно, прочные контейнеры для некоторых систем дирижабля, признанных технологическим секретом. Остатки были пущены на дополнительное бронирование корпуса, чего хватило лишь на защиту днища. Мышечные волокна кровавого седа распустили на нити, которыми дополнительно укрепили оболочки дирижабля. Изящное решение. Но это было не все. Немного иронии и насмешки ничуть не и портили получившийся в итоге шедевр. Два носовых и один кормовой вулканы, управляемые либо стрелками – либо надевшим контрольный шлем пилотом, боевой отсек, представляющий из себя четыре сквозные ниши в задней части корпуса, куда были вставлены бронированные капсулы с гвардейскими железнодорожными доспехами. Заходишь из арсенала в капсулу, раскрываешь доспех, залезаешь внутрь, а затем переборки раскрываются снаружи, позволяя сразу начать действовать. Великолепно! Два доспеха монаршей волей были загружены в корабль новых, А еще два установленных принадлежали Уокеру и Праудмур. Я долго смотрел на свою новую собственность, испытывая смешанные чувства. С одной стороны, действительно королевский подарок, с другой стороны, одно дело ради эпатажа публики летать на маленьком и смешном алом дирижаблике, который подарили русскому княжичу, и совсем другое, вот это самое настоящее рейдерское судно. И ведь не перекрасишь. На этом месте мои мысли как будто были услышаны собеседником. Его Величество соизволил дать этому кораблю название лорд Эмберхарт. Он выражает свою надежду, что оно приживется. Проще говоря, король обидится, если сменю название или перекрашу судно. Этого стоило ожидать. Он хочет, чтобы я помнил о последствиях собственных действий, о трех площадях докланцев, о паладине, что превратился из символа национальной гордости в орудие мясника. «И как же его зовут?» «Благие намерения, сэр. Именно так». «Чудесно. дарион Вайс будет ржать, как помешанный. Эйлакс уже в очередной раз мешает мне сосредоточиться на собственных мыслях». «Сэр, сэр. Лорд Эмберхард, сэр». «Слушаю вас. С трудом выныриваю из собственных мыслей». «Вы готовы приступить к испытанию прямо сейчас?» «Мне было бы это весьма кстати. Требуется калибровка, настройка, съем показателей». Все это очень-очень важно, уверяю вас. К каким испытаниям, торможу я, одновременно зверски мысленно ругаясь на исходящего на хохот сожителя собственного тела. Лорд! Изумленно всплескивает руками то ли ученый, то ли инженер. Вы же сейчас единственный пилот паладина во всей стране. Корабль нужно проверить, протестировать, настроить. Кто, кроме вас? Эмберхарт, ты единственный смертный из всех, кого я знал, кто смог совместить в своей жизни столько несовместимого. Точно. Мрачно отвечаю внутреннему демону, отбрасывая в сторону окурок и направляясь к своему новому дирижаблю в сопровождении перевозбужденного яйцеголового. Я буду первым во всем Игдрасселе существом, внутри которого подохнет от смеха владыка преисподней. «Бывший!» «Ты утешил меня, Эйлакс! Ты меня сейчас так утешил!» Через двое суток я лежу в огромной постели, окружённый женами, наложницами и любовницами, монотонно хвастаясь умирающим тоном о том, что никогда в жизни не горел желанием чувствовать себя летающей рыбой без малейшего ощущения собственных конечностей. Но теперь, как оказалось, могу, умею практикую. Похвальба это или жалоба неизвестно, но в глубине души слегка доволен. У меня есть уникальный транспорт, на котором я планирую долететь до Южной Америки, а еще, как ни странно, мне понравилось слетать самому, правда, ощущая себя самой настоящей воздухоплавательной селедкой. Рейден растет, крепнет, орет и кушает за двоих, но все равно недостаточно, поэтому Рейко без каких-либо сомнений кормит еще и дочку Уокеров. Миранда, поглаживая круглеющий живот с радостью, а свои скромные верхние достоинства – столика и сожаления, вслух надеется на кормительные способности Рейко далее. Ей вторят просительные, молчаливые, но очень выразительные глаза Эдны и Камилы, также не отличающихся роскошными формами. «Моя первая жена делает вид, что злится и возмущена, но это не всерьез. Бывшая и Яками прекрасно осведомлена о том, что из замка ей пока не стоит выходить. За нами вполне могут наблюдать вне его стен. За двое суток до назначенного стразе срока я поднимаю благие намерения в воздух, покидая усмиренный Лондон». Новый и красный дирижабль был той еще норовистой лошадкой. Пока я вел его в обычном режиме, этот курьерский цепелин вовсю притворялся идеальным летательным аппаратом, столь простым в управлении, что даже такой совершенный новичок, как я, справился без особых проблем. Конечно, стоило мне встать из специального кресла и снять с головы контролирующий шлем, ранее бывший в паладине, то сложность ручного управления тут же меняла мое высокое мнение о своих способностях. Куда хитрее и сложнее был форсированный режим ускорения, работающий от миниатюрных двигателей детонационного типа. Они буквально превращали намерение в ракету. Медленную, конечно, но ставящую безусловный рекорд скорости среди современных летательных аппаратов. Однако эта система была очень капризной, завися от ветра, давления, температуры и десятка других параметров. Полет на Форсаже был похож на попытку Миранды удержать в руках Рейдана спящим. Требовалось очень аккуратное и чуткое покачивание с постоянной мыслью о том, что лежащий у тебя на руках юный лорд Эмберхард может проявить свой характер в любой момент, обидевшись на пренебрежение трахнув электричеством и начав орать. Только в случае моего младенца был возможен неконтролируемый кувыркающийся полет с высоты 3 км, за время которого нужно было бы успеть овладеть стабилизирующими детонационными двигателями в совершенстве. Чтобы выжить разумеется. К счастью, мое владение тонкими энергетическими манипуляциями было достаточно высоко, чтобы избежать совсем уж капитальных заносов на высоте. Так и летел один, прогнав всех в замок на всякий случай, а потом, когда вымотался, перевел корабль на ручное управление, посадив за штурвал извлеченную из зеркала Регину. Та, владея лишь зачатками нужных знаний, испуганно материлась и потела, что буквально медом капало на мою измученную душу. Однако издевательства были необходимы. Уокер проводил время с молодой женой, Момо пришлось бы изучать воздухоплавание с нуля, что для нее, как для бойца сверхближних дистанций, было нерационально. А вот Регина вполне подходила, тем более, что Рыжая могла перевести намерение на режим поддержки высоты, а сама быстро занять огневую позицию за одним из вулканов. Серьезнейшая поддержка с воздуха. Ну а когда я, слегка выспавшись, показал ей тот самый штурмовой доспех, в который она ранее влюбилась, в общем, пару часов над Атлантическим океаном мы потеряли. А затем в два раза больше ушло на лютую болтанку над Андами, где воздушные потоки вели себя как сорвавшиеся с поводка бешеные собаки. В сам Вальпараисо я залетать не стал, оставив благие намерения неподалеку в местечке под названием Лагуна Верде. Оставив за главную мисс Праудмур в компании Арка, я вместе с МОМО отправился в город, где мне назначил встречу Янус Стразе. Незнание испанского языка здесь вполне компенсировалось демонстрацией небольшого самородка серебра управляющему груженой арбой. Хабитацию вместе с названием города. За пару сотен метров до его границ мы спрыгнули, продолжив путь пешком. Осмотреть этот небольшой, но буквально напичканный производствами город нам времени не дали, встретив прямо на улице при въезде в город. Мой знакомый Себастьян Карту выдвинулся мне навстречу вместе с группой из семи других одержимых. Знатная свита. Обменявшись приветствиями, мы погрузились в два черных эфиромобиля, выглядевших как нечто неземное на улочках этого старого города, а затем отправились в путь, длившийся часа три. Покойный господин Пьеро Альтини, как выяснилось, в комфорте разбирался слабо, зато в безопасности был гуру. Его замок Кастило Альтини представлял из себя пустой каменный донжон, переделанный под три музыкальных зала с жилой зоной на самом верху. Все это было окружено мощной 20-метровой стеной. Немногочисленная прислуга обитала в зданиях, прилепившимся к этим самым стенам изнутри. Там же и также располагались бытовые помещения и склады. Из защиты присутствовали как встроенные, так и человекоподобные автоматроны и турели, которые оккупантам замка как-то удалось перевести в мирный режим, а то и переподчинить. Не зря же они выбрали местом сбора именно этот замок. Интересно. Янус Стразе встречал нас с Момо на ступеньках донжона. «Недоуменно покосившись на потомка никоматы, он первым делом обратился ко мне». «Не сочтите вопрос за наглость, лорд Эмберхард, но вы без своего одержимого...» «Кого вы имеете в виду?» — вздёрнул я бровь. «Того, чьими трудами мы встретились?» «Между мной и ним нет контракта. Он работает на меня по своим причинам». «Если бы я сказал, что сейчас весь клан Гиас...» Пребывая совершенно обнаженными, ворвется сюда с иригированными пенисами наголо, дабы зверски заиметь насмерть всех наивных демонологов мира, собравшихся в столь удобной ловушке, Стразы поражен был бы меньше. Вот в чем сила ограничения знаний. Он считает меня всего лишь чрезвычайно сильным демонологом, владеющим секретными знаниями. Просто потому, что представить нечто иное ему невозможно». Зал собрания готовят. С трудом вытолкнул из себя слегка склеившийся шаблон Северянин. Не соблаговолите ли подождать начала собрания в моей компании? Здесь отличный вид с одного из балконов. С удовольствием, мистер Стразе. Удовольствие заключается лишь в чистом воздухе табаке и кофе, так как беседу пожилой северянин запарывает наглухо. Отчаянно торопясь и побаиваясь, он засыпает меня градом вопросов. Мужику очень хотелось эксклюзивных знаний, но на вопрос о том, как быстро он хочет очутиться на пыточном станке у коллег, Янус затыкается и начинает потеть. В неловком молчании проходит полчаса, а затем нас приглашают на первое собрание демонологов мира. Как звучит. Всего их было 38, сидящих вокруг притащенного откуда-то большого круглого стола. Обычные люди, большая часть из которых была определенно старше полувека присутствовало несколько молодых людей, в том числе одна весьма симпатичная девушка, но места молодежи выделили чуть ли не на галерке. Несмотря на то, что одержимый каждого из присутствующих стоял на стороже недалеко от хозяина, каждый из 38 человек, присутствовавших в зале, нервничал. На сцене, что Альтини выстроил для себя, зачем-то установили кафедру, к которой меня сразу же пригласил стразы: Почему бы и нет? Примем приглашение. Встав на высокий деревянный столбик с пустым разворотом для нот или книг, я оглядел замолкший зал, а затем заговорил. Доброго вам дня, леди и джентльмены. Меня зовут Алистер Эмберхарт. Я принадлежу к роду, который ограничивает деятельность таких, как вы. Ученых, мыслителей, искателей, демонологов. Проще говоря, если вы нарушаете правила, я или мои родственники вас отправляем в ад. Теперь прошу тишины, а также воспринимать меня буквально. Если нарушение есть, смерть. Если его нет, то вы никогда бы меня не увидели. Но вот оно исключение. На вас охотятся, вас убивают, грабят, сжигают ваши дома. Клан Гиас, мне это не нравится. Хотите знать почему? Ради этого мы и собрались, лорд Эмберхард. Тут же в лес стразы, успевая перед парой человек, уже разинувших рты. Публику гладала боязнь, ненависть, страх, а еще негодование. Последнее имело интересный источник. Несколько вопросов, тихо брошенных хозяевами своим одержимым, вызывали их согласие, кивки или отрицательное покачивание головой. Видимо, произошедший форс-мажор и последовавший за ним перекрестный допрос демонов показали, что моим словам верить можно. «Вы и те, кто общается с адом?» преследуя собственные интересы», — продолжил я. «Ваши взаимоотношения касаются лишь вас и тех, с кем вы заключили контракт. Мне это было бы совершенно неинтересно, если бы ни одна мелочь. Дополнительные услуги. Вам что-то поручают? С вами за это расплачиваются, так ведь?» «Так». «Именно этот маленький нюанс будет очень важен в нашем с вами взаимопонимании». «Каким образом?» выкрикнула с места сухая нервная дама. «Я к вам прилетел сюда из Лондона!» Любезно улыбнулся я ей. Там было восстание. «Многие уже в курсе, да? Хорошо. Так вот, я привязал высшего демона, который в свою очередь поднял 428 саппапхагаватов и около тысячи пхалогири. За считанные секунды, естественно». Эти силы внесли свой вклад в погашение беспорядков. «Как видите, у вас нет ничего, в чем бы я мог быть заинтересован, кроме одного — ваших жизней». «Это ловушка!» — тут же вскочило на ноги несколько человек. «Без паники!» — веско рявкнул я во всю силу своих легких. «Прекрасная акустика зала сработала настолько хорошо, что людей слегка оглушила. На восстановление порядка ушло несколько минут, во время которых я курил, переглядываясь с невыражающей никаких эмоций МОМО. -мо». Увидев, что демонологи более или менее успокоились, а некоторые даже устыдились, я продолжил. «Мне не нужны ваши жизни, пока соблюдаются правила. Мне нужно, чтобы вы жили. Вы оказываете услуги аду. Если вас не будет, то с просьбами придут ко мне. С мелкими, раздражающими, досадными просьбами». Мало того, что мне придется часть из них выполнить, так еще и взять на себя труд распространению учебников демонологии, чтобы вырастить новую смену, если вас всех перережут. Процесс будет небыстрый, согласитесь, поэтому мне выгодно помочь вам с кланом Гиас. Подчеркну, помочь, а не решить ваши проблемы. «В чем будет выражаться помощь?» — подал голос тучный, спокойный господин в черных очках, даже не дернувшийся, когда я приложил всю толпу голосом. «Именно за этим мы здесь и собрались». Холодно улыбнулся я ему. «Сейчас я освобожу эту чудесную кафедру, послушаю, какие у вас есть планы и предложения. Мы определимся в процессе». «Но повторюсь, что для меня досадное неудобство, а для вас смерть. Даже не надейтесь, что я возьму на себя большую часть работы. Расплачиваться вам со мной нечем».